Глава 19. Дарс. «План Б!» – прокричал Дарс, закинув на спину тяжелый рюкзак Ларса и свою сумку. «Все за мной! Времени на разговоры уже не будет!» – кинул он в чат и ринулся вперед. В его голове всплывали обрывки того, как он себе представлял план Б, когда продумывал его у себя в квартире. Он ясно видел еще тогда, что та работа, которую, возможно, многие считали бесполезной, могла им здорово пригодиться. Ему ли не знать, ведь он служил в войсках? Затея была достаточно проста в исполнении. Самое сложное было пронести оружие в клинику. Дарс так думал. Если обратный путь будет закрыт, то не останется ни единого шанса выйти через обычные двери, или вентиляцию, или еще как-то. Но они будут несколько выше уровня, и это можно будет использовать для отхода. То есть, в теории, если сделать большую дырень в стене здания, то можно выпрыгнуть через нее и приземлиться где-то в пределах уровня. А большая дырень — это было как раз по его части. Да, это грубо, не изящно но это сработает. В таком случае возникало несколько проблем. Первое. Окон в этой части здания не было. Здесь работали автоматы, которым не нужен лунный свет для нормального самочувствия. Его отсутствие их не угнетало. Эта проблема решалась именно плазмоганом, который у него был уже собран. Нужно было учесть только один факт, что оружие обладало достаточной мощностью, но батарей бы хватило только на один или, может, два выстрела, поэтому стрелять следовало обдуманно. Второго шанса могло уже не быть. Вторая проблема — выбраться из здания в любом месте не получилось бы. Нужно было понять, где они находятся и где находится стена, отделяющая их от улицы. Третья проблема — Только часть здания выходила на пространство уровня, что позволило бы им спокойно вернуться домой. попади они на уровень ниже, вверх пути бы уже не было. Четвертая проблема – высота. Решалась парашютными рюкзаками, которые не так просто, но достать ему все-таки удалось. Хорошо, что у него еще были нужные связи. Парашюты с большой парусностью. Прыгать можно даже с не очень большой высоты. Благо, запас по высоте у них был. Пятая проблема – Дарс даже примерно не представлял, как происходит герметизация уровня в случае тревоги. Это не упоминалось нигде, можно было только догадываться. Сейчас, сорвавшись с места, он проматывал в голове все, что так долго и тщательно продумывал накануне. Самое удобное место для эвакуации лежало в той части здания, где они еще не были. Да, у него была карта, но нарастающий гул, подобные сирения и шум механизмов гермозаслонов не давали ему сосредоточиться. Он отключил внешний шум и поставил свой любимый плейлист. В ушах прозвучало «Легенды никогда не умрут». Это была первая фраза песни, и она удивительно повлияла на Дарса. «Да, мы уже легенды, и мы обязательно выберемся отсюда», — думал он. Улыбка расплылась на его лице, когда он пробегал коридор, который в этот раз казался очень длинным. После очередного поворота он увидел, что нужный выход находится в самом конце коридора, «Дверь почти закрылась, коридор узкий. Времени уже не хватало. Оставался второй вариант выхода на уровень, но он был еще дальше. Если они не успеют тут, то едва ли поспеют туда». Прошли доли секунды, как он, увидев этот коридор, резко развернулся на месте и метнулся обратно. «Не успеем», — кратко написал он. Добравшись до перекрестка коридоров, он быстро огляделся. «Уже в трех закрывались гермозаслоны». Четвертый коридор был достаточно широким, да и дверь достаточно близко, проем еще более метров в ширину, в теории они могли проскочить. Он не успевал посмотреть, куда ведет коридор, но вариантов больше и не было. Он ринулся к дверям с твердым намерением не дать им закрыться. Навалившись спиной на одну их часть, он, что было сил, надавил на другую ногой. Он сделал это с такой силой, что был уверен, они раздвинутся обратно но плоть более податлива, чем металл, а потому он только почувствовал боль напряжения в спине и суставах. Ему хотелось верить, что как минимум он ее сдерживает, хотя прекрасно понимал, как может поплатиться за свою самоуверенность. Первой появилась Крис. Она, как всегда, озорно улыбалась. Понимая, что времени совсем мало, она приняла единственно верное решение – разогналась, а затем просто проскользнула под Дарсом, успев только подмигнуть ему в последний момент. Все было будто в замедленной съемке, только музыка и Крис, грациозная, как кошка, скользящая под ним. Резкая боль в ноге взбодрила Дарса. Не выдержав давления, он убрал ногу и держал дверь уже одними руками. Расстояние между створками стало меньше. Следующим был Ларс. Он не обладал такими выдающимися способностями, как Крис, но тоже, что было сил, разогнался, ухватился за корпус Дарса и в раскачку боком пролетел в проем. Замыкающим был Крио. Дарс хотел удержать дверь, но все его тело просило обратного. Боль уже была настолько острой что вторая рука из плоти и крови выскользнула, и проем, будто в желании наверстать упущенное, с глухим звоном сомкнулся на металлической руке Дарса. Он еле сдерживал в себе желание взвыть, руку провернуло под таким углом, что чуть не вырвало ее из искусственного плечевого сустава. Он увидел, как изменилось выражение лица Крио. В нем читалось «Ну как же так, Дарс?» «Ты же обещал, Крис, что мы все вернемся». Не теряя ни секунды, Крио разбежался и боком проскользнул в проем под Дарсом. Дарс понял, его дела плохи. Рука наглухо застряла в проеме. Как-то вывернуться и уйти уже не получится, но гораздо важнее, чтобы это сделали остальные. Он не стал медлить. Расстегнув свободной рукой ремни на массивной груди, он резко бросил в проем сумку с парашютами ребят и плазмоганом. Следом полетели декриптаторы Ларса. «Механический протез спрессовало. Он деформировался. Оставались считанные секунды до того, как он сдастся под гнетом закрывающегося гермозаслона». Дарс взглянул в дверной проем. Ларс все еще лежал на полу. Рядом поднимался Крио. Только Крис смотрела на него. Ее взгляд был полон грусти и безнадежности. «Прости, сестренка, я не смог сдержать своего обещания. Не всегда все идет по плану, тем более, если это план «Б». Но не стоит грустить, ведь legends never die. Он улыбнулся.